Мабло ощутил нервную дрожь, сердце его бешено заколотилось. Он невольно бросил взгляд в сторону буфета, где спрятана была заветная бутылка, но тут же взял себя в руки, не тратить же последние три или четыре порции на этого мальчишку. Он сердито отогнал мысли о виске и повернулся к племяннику с намерением осторожно его прощупать. — Легко нас нашел? — задал он дежурный вопрос, с которым житель пригорода обязательно обращается к редким гостям. — А, ерунда! — ответил Мидленд. Адрес ваш, конечно, у меня был. Мама перед кончиной отыскала его в старых письмах. Так что я знал, прежде всего, надо добраться до Дальвича. С Трафальгардской площади в сторону Дальвича идет, наверное, и дюжина автобусов. Я сел на один из них и доехал до конечной станции. А тут было совсем легко. Первый же прохожий объяснил, как дойти до Мальком-Роуд. Вот как. А где, говоришь, ты остановился? Мидленд этого, правда, не говорил. Но скрывать тут, собственно, было нечего. Он остановился в довольно известном отеле на Стрэнде. И тут Мидлин произнес слова, которые все изменили. «Вы не поверите», — сказал он, с трудом находя тему для продолжения разговора. «Кроме вас во всей Англии нет никого, кто бы хоть что-нибудь знал обо мне. В отеле я провел не больше часа, в номере оставил только дорожную сумку. Остальной багаж пока на вокзале Юстон. Я бегал то в банк, то еще куда-то, так что у меня просто не было времени привезти его сюда» если он вообще уже прибыл. По дороге я даже подумал, заблудись я, никто искать не станет. Ну, вас я, конечно, не имею в виду. — Хм, — ответил Мабу. И тут ему пришло в голову нечто такое, от чего он опять задрожал. Неловкость, которую испытывал Джим, сменилась внезапной разговорчивостью. Он взглянул на Джона и Винни. А вы, — улыбнулся он, — все молчите? Или у вас характер такой? Винни и Джон до сих пор в самом деле не вымолвали ни слова они сидели тихо, как мыши, стараясь не привлекать к себе внимания, чтобы, не дай бог, их опять не погнали спать. Джон восхищенно разглядывал своего загорелого, с гладкой, чистой кожей, видимо, от хорошего воздуха, кузена, который приплыл сюда из самой Австралии, по морям, где полно пиратов, и даже не заикается об этом. Вот что такое настоящее мужество, и о деньгах отзываются так небрежно. В прошлом году в Уэрдинге Джон слышал, Каким благоговением отец отзывается о людях, которые селятся не в частной квартире, даже не в пансионе, а в настоящем отеле. Вот и этот снял номер в отеле и считает это самым обычным делом. Что касается Винни, она думала о том, что такого красивого молодого человека ей еще видеть не приходилось. Теплый, смуглый оттенок лица, коричневый твидовый костюм, а главное, исходящий от него аромат. Все это было просто сказочно. Когда же кузен смотрел на нее и улыбался, вот как сейчас, он казался ей совершенно неотразимым. Он был прекраснее, чем принц в рождественском спектакле. «Скажите же что-нибудь, дети!» — обратился к ним отец. Чувствительный слух Мидленда воспринял это так, словно дядя сказал, «Предскажите же этому милому молодому человеку удачу». Дети застенчиво улыбнулись. Винни не могла выдавить из себя ни слова. Джон же попробовал собраться с духом. К легкой болтовне о том, о сем он не привык. Дурное настроение, которое одолевало отца по вечерам, его строгость и постоянная угроза наказания, давно отбили у мальчика охоту говорить. «А правда, что у вас в Австралии есть кенгуру?» — спросил он с мальчишеской непосредственностью. «Конечно, есть», — ответил Мидленд. «Я даже охотился на них». — задохнулся Джон. «На коне!» «Да». Я проехал верхом много-много миль, и все время приходилось подгонять лошадь. Когда-нибудь я об этом тебе подробнее расскажу. Оба, и Джон, и Винни, таяли от восторга.